На Тома с интересом поглядывали кучера экипажей с высоты козел, но окликнуть его им, по-видимому, не позволяло достоинства их высокого положения. Не имея ни малейшего представления о том, куда идти, Ран повернул на улицу, что вела вдоль берега и под мост. «Нам нужно найти Марин и остальных», — сказал он, — «и побыстрее». Жалко не сообразили поменять плащ Тома. Министрелев вдруг встряхнулся и остановился, как кованый.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 Широкая молочно-белая арка, давшая городу название вблизи, возвышалась над Беломостем точно так же, как и издали. Но Ранд, едва очутившись на городских улицах, понял, что этот город не меньше Байерлона, хотя и не столь многолюден. По улицам катилось несколько повозок, великом их лошадью, волом, ослом или человеком, но колясок путникам не попадалось. Все они принадлежали, видимо, купцам и сейчас выстроились внизу у пристани. Вдоль улицы рядами тянулись всевозможные лавки и мастерские. Перед ними, под покачивающимся на ветру вывесками, трудолюбиво хозяйствовали лавочники. Путники прошли мимо ремесленника, чинищего кастрюли, мимо портного, выкладывающего на обозрение заказчика рулоны тканей. Сапожник, сидя в дверях мастерской, стучал молотком по каблуку башмака. Точильщики громко оглашали улицу криками «Точить ножи-ножницы! Точим ножи-ножницы!»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 Времена еще не стали по-настоящему тяжелыми, но каждый мог видеть, что грядет, если погода вскоре не переменится, и даже те, кого не коснулась печать хмурой встревоженности, казалось, смотрели на что-то невидимое, неприятное. Там, где Белый мост спускался в центр города, раскинулась большая площадь, мощеная каменными плитами, стертыми несколькими поколениями пешеходов и разбитыми бесчисленными колесами фургонов.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 В общей зале было пусто, не считая толстого хозяина гостиницы, сидящего в кружку Элис Бочонка, до двух мужчин в грубо тканых одеждах мастеровых, сидевших за столом в глубине комнаты. Они угрюмо уткнулись свои кружки. На вошедших поднял взгляд один лишь толстяк у Бочонка. В каждой части полал камин и стояли столы. У Ранда мелькнула праздная мысль. а не были ли все содержатели гостиниц людьми толстыми и полысевшими? Энергично растирая ладони, Том посетовал на задержавшейся холода и заказал горячего вина с пряностями, а затем тихо добавил. Э, «Здесь найдется местечко, где мы с друзьями можем поговорить и где бы нас не побеспокоили». Хозяин гостиницы кивком указал на низкую перегородку. «Да вон с той стороны».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 — Вы останетесь? Давненько здесь уже не было, Министреля. Народ заплатил бы, не скупясь за то, что отличает умы от забот. Я для вас даже скинул бы немного за комнату и стол. «Незамеченными — Незамеченными, — мрачно подумал Рант. — Вы чересчур щедры, — с легким поклоном сказал Том. — Может, я и приму ваше предложение. но ну, сейчас немного уединенности. — Да, я принесу вам вино. Здесь для Министреля хороший заработок.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 то бишь лжедракон, был захвачен в плен после большой битвы под Лугардом, когда он пытался двинуть свое войско из Гайалдана на Тир. Сами понимаете, пророчество. Том кивнул, и Бертим продолжил. Дороги на юг забиты людьми, которым еще посчастливилось унести кое-какие пожитки на своем горбу. Тысячи пострадавших разбегаются во все стороны. Никто, криво хихикнул Бертим.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 Бертим человек приличный, заявил он, добропорядочный, и что до него так эти айсидай могут отправиться обратно в запустение, откуда и явились, да и торвал он забрать с собой. Он бы к ним и на тысячу миль не приблизился, будь у него такая возможность. Конечно же эти айсидай останавливались в каждой деревушке и каждом городишке по пути на север, чтобы выставить Лагайна на показ, так он слышал, дабы показать народу, что уже дракон схвачен и мир вновь спасен. Ему бы хотелось посмотреть на это зрелище. Пусть даже пришлось бы приблизиться к Асседай. Такой соблазн, что он уже почти было отправился в Кемлин. «Они победут его туда, чтобы показать королеве Маргейс», — содержатель гостиницы почтительно коснулся лба. «Я никогда не видел королеву. Подданному неплохо бы взглянуть на свою королеву, как по-вашему?» «Лагайн мог творить нечто?»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 Было бы Бертиму о чем внукам порассказать. Да вот только гостиница крепко держит. Оставить ее не на кого. Ран слушал с неподдельным интересом. Когда до Эмондова луга через пады на дошла весть о лжедраконе, мужчина, который за правду обладал силой, Она стала самой большой новостью в двурече за многие годы. Дальнейшие события заслонили ее, затолкав в самую глубину человеческого сознания, но такое происшествие оставило после себя столько тем для пересудового разговора, что люди станут вспоминать о нем годы, да еще и внукам пересказывать. Наверняка Бертим будет говорить своим внукам, что видел Лагайна. А кто тогда разберет, видел он его или нет? Ни у кого и мысли не возникло о том, что произошедшее с несколькими жителями дворечия заслуживает упоминания в разговоре, если только этот кто-то сам не из народа дворечия. «Из всего этого, — сказал Том, — вполне можно сложить сказания повествование которое станут рассказывать тысячу лет. Жаль, что меня там не было». Слова его звучали чистой правдой. и Иран подумал, что сожаления министрер искренне. — А попробовать увидеть его все-таки стоит. Вы не сказали, какой путь они выбрали. Может, где-нибудь здесь есть какие-нибудь путники? Они могли бы подрассказать нам. Бертим отмахнулся грязной рукой. — На север. Это все, что тут известно. Если хотите увидеть его, идите в Кемлин. Это все, что я знаю. И если в Беломосте что-то знать стоит, то я это точно знаю.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 с воззванием, целиком увешанным печатями на уйме ленточек, огласил его прямо здесь вот, на площади. Сказал, что едет с депешей до самых гор Тумана. «А может, и до океана орит, если на перевалах сошел снег?» Говорил, глашатай разосланы во все страны мира. Содержатель гостиницы покачал головой. «Горы Тумана, слышал они круглый год с затянутой и в том тумане какие-то твари сдирают плоть с твоих костей». «Ты даже убежать не успеешь!» Мэтт хихикнул, за что заслужил от Бертима острый взгляд. Том наклонился вперед, весь внимание. «О чем говорилось в звании?» «Ах, да, конечно! Об охоте за рогом!» — воскликнул Бертим. «Я что, не сказал? Иллианцы созывают всех желающих посвятить свою жизнь поиском которые объявлены в Иллиане. Можете себе представить? Отдать жизнь служению легенде!»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 А вас же всякий слышал.